Сёмга на пару. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 3 стейка сёмги, 1 лимон, укроп, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. В чашу для варки на пару положите стейки сёмги. Можно заменить на форель или другую жирную рыбу. Посолите, поперчите, добавьте ломтики лимона и веточки укропа. В кастрюлю мультиварки налейте воды до нижней отметки и включите режим варка на пару на 10 минут.